Глава 23 «Лейла, ты видела, под окнами ходит Тим?» – поинтересовалась, возвращаясь с балкона Найли. «Он там уже больше часа вертится». «Наверное, поджидает, пока я выйду», – вздохнула Лейла. «Чтобы в очередной раз сказать, кем меня считает». «Его можно понять», – отвлеклась я от записей в тетради. «У него сестра погибла, и он считает, что это случилось по нашей вине». Найли присела рядом со мной и открыла учебник по темной магии воскрешения. Кстати, пролиснула она пару страниц и остановилась. Сегодня, когда я выходила из последней пары по некромантике, видела его, идущим вместе с ректором Лейном. Может, тот ему рассказал про Валериту и теперь Тим хочет принести свои извинения? Или не рассказал, удрученно предположила Лейла. И они говорили о чем-то своем. В любом случае, проверять я не стану и на балкон не выйду. «Хватит с меня переживаний за последнее время. Не хочу даже думать о Тиме». Я искоса глянула на сестру. Та делала вид, что читает учебник. Найли толкнула меня локтем и шепнула. «Долго он еще из ее головы не выветрится?» «Все проходит», — ответила я. «Пройдет и это. Ты вон как бодро своего стена отшиваешь». Найли усмехнулась. «Стэн для меня прошлое. А в прошлое я не возвращаюсь». Если постоянно оглядываться назад, можно шею свернуть. Но колечко его ты не снимаешь, — подметила я. Она покрутила руку, смотря на симпатичное украшение. Оно мне правда нравится. Что-то есть в нем такое. Если Стэн и правда сам его сделал, то это единственная удача паренька за последнее время. Наш разговор прервал стук в окно и так хорошо узнаваемый клёкот. Крах-ках-ках! Найли вскочила. Гиката, он вернулся!» Кинулась открывать ему. Мифик влетел, держа в клюве скрученное трубочкой послание. Бросил его на стол и устроился на свое привычное место на шкафу. «Ну что там?» Торопила меня Найли, пока я раскручивала послание мамы. Лейла в нетерпении стояла за спиной, заглядывая через мое плечо. Я распрямила письмо и положила его на стол. Следующие несколько минут мы все вместе внимательно в него вчитывались. «Здравствуй, моя дорогая Ая», — писала мама. «С минуты, как ты обрела свою тень, я ждала этого момента. Я изначально знала, кто ты, боялась и переживала за тебя. Знала, что когда-нибудь ты спросишь обо всем. Да, я нашла тебя в Шайрохозском лесу, в заброшенном храме. Его мне указали жрицы, к которым я обратилась, потеряв уже всякую веру, что у нас будет потомство. Они обозначили мне место к тропе, что должна провести туда, где можно было найти чистую душу и спасти ее. Когда я пришла, то путь мне озарил благодатный свет. Именно он привел меня к храму и указал на яйцо. Я многие годы хранила эту тайну. В тот момент, когда я уже взяла яйцо, над каменной могилой возник призрак драконицы. Она сказала, чтобы как только ты повзрослеешь и станешь тенью, я отправила тебя к ней. Ты вылупилась, но магии у тебя не оказалось, и я уже подумала, что призрак ошиблась, и тебе не придется идти в заброшенный храм. Но сила вернулась, и я не смею обмануть надежды той драконицы. Ступай. Вы должны встретиться, потому как она твоя настоящая мать. Место, от которого шла к храму, я указала на оборотной стороне письма. Да прибудут с тобой богини и мое благословение. Люблю тебя, мама. Мне не нравится, как ты сейчас на нас посмотрела, сказала Лейла, когда, прочитав послание, я оглянулась на сестер. А мне кажется, Аяна правильно думает. Хорошо поняв мои мысли, произнесла Найли. Не стоит затягивать. Собираться необходимо прямо сейчас. «Крах-ках-ках!» — выдал мифик, моргая огромными глазами-плошками. Лейла застонала. «И почему я никогда не могу вам отказать?» «Может, потому что послание мамы подтверждает, что Аяна королевская дочь, и тебе так же хочется увидеть это место, как и нам?» — подмигнула ей Найли. «Может, вы и правы», — бодро ответила Лейла. Чем быстрее Аяна получит свое и встретится с матерью, тем основательнее сможет сопротивляться всем остальным теням. Кто знает, что они еще придумали для нее. Но нужно торопиться. Уже вечереет. Позже нас не выпустят за территорию. Мы переглянулись и уже через несколько минут вышли из ворот института. Стража предупредила, чтобы мы как можно скорее вернулись. Мы, конечно, искренне пообещали и, обратившись драконицами, направились в сторону шерохозского леса. Когда мы его достигли, солнце уже заходило за горизонт. Мы приземлились у опушки и, обратившись в людей, уставились в мамину карту. «Мы на точном месте?» — всматриваясь в окружение, спросила Найли. «Судя по карте, входить нужно именно здесь. Справа у нас покинутая деревушка, слева древний погост с поникшими крестами. Правда, никакой тропы я не вижу». Вот здесь три дерева вместе, и за кустом заброшенная могилка, указала Лейла. На карте показано входить именно здесь, в лес. Мы направились за ней. Лейла стояла, озираясь по сторонам. И куда дальше? Маму вел свет, а нас кто поведет? Призрак драконицы, жутким потусторонним голосом протянула Найли. А у дура! Безлобно оскалилась Лейла. С тех пор, как ты решила идти на некроманта, у тебя шутки стали темными и плоскими». «А это и не шутки», — спокойно парировала Найли. «Место это закрытое и зачарованное призраками драконец и жрицами. Вы же помните, что рассказывал отец Хванны. Значит, и открывать путь должны они». Я не слушала сестер, смотрела в сторону. Там, между деревьями, поблескивала какая-то искра. Она переливалась, моргала и словно бы... Звала за собой. «Девочки, успокойтесь!» Тихо сказала я и пошла на свет. «Ая, ты куда?» «Лила, ты чего застыла?» «Идем за Аей!» Найли схватила сестру за локоть и потянула следом за мной. Я, как зачарованная, шла на играющий между деревьями свет. А он все сильнее разрастался. Потом вспыхнул, освещая все вокруг, и деревья перед нами пропали. Будто зыбкая иллюзия. Мы с сестрами стояли на широкой тропе. Она была полузаросшая, но кое-где еще виднелись застарелые следы деревянных колес. Когда-то здесь был тракт. Ездили повозки и кареты. «Кажется, нам по этой дороге», — сказала я, указывая на светящийся шар, устремившийся вперед. «У меня так совсем в этом сомнений нет», — уверенно поддержала Найли, и пошла вслед за светом. Лейла напряженно оглянулась. «У меня ощущение, что за нами следят. Я чувствую чей-то взгляд». «Это призраки!» — выкрикнула удаляющаяся Найли. «Поспешите, иначе они утащат Лейлу!» Та снова выругалась. «Боюсь представить, как она будет шутить, когда выучится на некромантку», — сказала, обращаясь ко мне. Мы с Лейлой взялись за руки и направились следом за сестрой. Шли молча. Я всматривалась в старые следы, лапы, полосы хвостов, некогда тянущихся за массивными драконами, но углубление от вспоровших землю когтей троллей. Давным-давно по этой тропе уходили две сестры-драконицы, унося с собой маломальские ценности и яйцо. Вместе с ними бежали их помощники и тролли. А за ними шли другие драконы, убийцы. Время давно должно было стереть следы тех лет, но лес словно запечатлел их, как память о былых жутких временах. И теперь напоминал об этом мне. Последние следы наших родных, след нашего рода и их уничтожителей, чуть слышно сказала тень. Я еще никогда так ее не ощущала. Она пребывала в глубокой задумчивости. Сияние вело вглубь леса. Деревьев становилось все больше, а тропа все уже. Солнце давно уже уступило место ночному светилу, и то озаряло окрестности холодным, серо-синим светом. Мы шли на огонек шара, стараясь не отставать. Звуков никаких не было, кроме шелеста крыльев мифика, который перелетал с ветки на ветку, зорко следя за нами. А потом вдруг сорвался и с громким уханьем устремился вперед. Уф-хуп-хуф! «Пришли!» — прикрикнула Найли, поспешившая следом за ним. Деревья расступились, сияние пропало. И мы вышли на поляну, посреди которой в лунном свете грозными развалинами стоял древний храм троллей. От некогда монументального огромного здания остались лишь руины и покосившийся гнилой чистокол. В центре его зияли большие дыры. Скорее всего, именно здесь была прорвана оборона, и убийцы проникли к храму. Кое-где камни остались рыжими от запекшейся крови. «Мрачное место», — поежилась Лейла. «Жуткое. Пристанище для мертвяков. Не оскверняй!» — осадила ее Найли. Это святое место, как бы оно теперь не выглядело. Те, чья кровь здесь пролита, отдали ее за нашу Аяну. Неудивительно, что где-то здесь их призраки. Мы стояли у развалин, смотря вокруг себя. Сестры еще переговаривались между собой, обсуждая, каким ранее мог быть храм. А я пошла туда, где замер светящийся шар. Чуть дальше, сбоку от руин. Подошла и остановилась, поняв, куда он нас привел. Здесь были две большие могилы с крестами из веток. Огненный шар завис над одной из них. Начал разрастаться, обретая очертания. И вот уже передо мной стояла огромная, призрачная драконица, серая, с дымчатыми крыльями и невероятными грозовыми глазами, смотрящими на меня с глубокой любовью. «Здравствуй, Аяна!» — с нежностью произнесла она мое имя. «Я рада тебя видеть, доченька!» «Ая!» — послышался позади окрик Лейлы. «Куда она снова запропастилась?» «Я здесь!» — хотела крикнуть я, но драконец покачала головой. «Они не видят тебя. Ты сейчас стоишь на грани призрачного мира. Сестры начнут искать меня, испугаются!» — начала переживать я. Драконица улыбнулась. «У тебя очень умные сестры. Они все поймут». И точно, я услышала, как Найли произнесла «Лела, не ищи ее!» Она пришла сюда по зову своих предков. Она с ними. Ты разве не ощущаешь вибрации в воздухе? Это призраки. Они здесь. С ней!» Лила поежилась. «Не ощущаю. Я же не некромант». «Уф!» прокричал мифик, и голос его показался глухим и тихим. «И не нужно им быть!» Глубокомысленно произнесла Найли. «Здесь даже звуков нормальных нет. Это территория мертвых». Мы не имеем права идти дальше. Призраки ждали Аяну. И то, что ей скажут и покажут, не предназначено для наших глаз и ушей. Лучше посидим, отдохнем. Нам еще обратно возвращаться. Я не смогла сдержать улыбку. Найли будет отличным некромантом. Лучшим. Я и верно ждала тебя, сказала драконица, отвлекая меня от сестриц. И только она это сказала как из земли вверх потянулись яркие огни. Они вставали вокруг нас, вытягиваясь и обретая узнаваемые силуэты. «Тролли!» — похнула я. Рядом вытянулся большой шар, и встала еще одна драконица, такая же серая, но с более глубокими и очень умными глазами. «Племянница!» — произнесла она, рассматривая меня. «Ты очень выросла, стала взрослой. Богини исполнили нашу просьбу. Но времени мало, — подошла к нам одна из троллих. На ней были темные одежды и множество самодельных украшений. — Вы жрица? — спросила я. Она кивнула. — Верховная жрица этого храма. Мы все ждали, когда ты вернешься. Богини осветили твою судьбу и твой путь. Но торопись. Хрустят листья, ломаются ветки древних исполинов шарохотского леса. По вашему следу идут. «Идут — Идут? — изумилась я. — Кто? — Те, кто хочет твоей смерти. Те, кто когда-то уже уничтожил всех нас, — жестко сказала мама. — Кто они? — спросила я. — И как нашли наш след? — Одна из вас привела их. — Одна из нас? — Нет, — я покачала головой. — Сестры никогда не предадут меня. — Они и не предали? — нахмурилась тетушка. На одной из вас артефакт слежения. Он оставил след. По нему за вами и идут. И времени все меньше. Она протянула мне лапу. Прикоснись ко мне. Узнай правду. Получи память предков, что я хранила для тебя все эти годы. Я посмотрела на маму. Она кивнула. Жрицы выстроились вокруг, и я услышала монотонную тихую песнь. Тихим шелестом отозвалась природа. Легкий ветерок скользнул по моему лицу. Я оглянулась на сестер. «Их нужно предупредить!» «Ты не сможешь изменить то, что случится», — сказала мама. «Доверься богиням. Времени нет. Получи то, что тебе принадлежит, и оно спасет тебя и твоих сестер». Я посмотрела на древнюю драконицу. Она ласково улыбнулась. «Не бойся. Мы с тобой». Я сделала глубокий вдох. Протянула руку и коснулась призрачной лапы тетушки. Все вокруг в раз изменилось. Не было больше руин и могилок. Вновь поднялся вверх чистокол. За ним слышались крики. Полыхало огнище драконьего пламени. Я видела, как был взят храм, как сражались жрицы, погибая одна за другой. Слезы моей матери и последние слова тетушки. Героическую смерть дедушки Хванны, когда преследователи ворвались в храм. Я видела их, и я их узнала. Черные подпаленные изъеденные крылья, жуткие морды, они уже тогда были другими. Подчиненные тени с серыми, пустыми глазами. «Вас уничтожили сами тени», — шепнула я. «Не просто тени», — донесся до меня глубокий голос тетушки. «А она...» Я скользнула взглядом и увидела, как в храм царственной походкой вошли две драконицы. Обе рода красных драконов. Одна ярко-алая с кровавыми глазами, и вторая, совсем малышка, с глазами цвета тьмы. Женщина, ведя с собой крошку, прошла к образом двух сестер. «Так вы согласны встать вместе со мной и править под моим началом?» — грозно произнесла красная драконица. Тетушка усмехнулась. Быть марионеткой в руках младшей сестры? Немного ли ты хочешь, Дарья?» Красная драконица усмехнулась. В алых глазах сверкнула ненависть. «Я хочу, чтобы вы были унижены, отвергнуты, забыты, как я!» Тетушка ухмыльнулась в морду драконицы. «Мы никогда не будем забыты. Что бы ты ни сделала, мы восстанем. И тогда горе тебе и твоей дочурке, с помощью которой ты уничтожила свой род!» Алая рассмеялась. Сощурила глаза, подхватила малышку на лапы, что-то шепнуло ей на ухо. И с когтей той потекла магия. Слезы бежали по моим щекам, когда я смотрела, как убивают сестер-драконец. «Вот и все, моя милая», — проговорила красная драконица с любовью, смотря на малышку. «Никого сильнее тебя больше нет в этом мире, доченька. Ни одной истинной тени не осталось, а все эти полукровки будут вечно подчинены тебе». «Ты теперь единственная тень королевской крови, Ельсия!» «Ельсия!» — прошептала пораженная я. «Да!» — шепнула мама. «Волей судьбы наша сестра Дария не получила магию теней. Но ее дочь взяла свое из нашего рода, и Дария этим воспользовалась. Злоба ее была жуткой, месть беспощадной». Поглощенная своей ненавистью, она уничтожила весь род теней. «Но ведь Ельсия тоже полукровка!» — сказала я. «Это не отнимает ее возможности королевской крови», — заметила мама. «И теперь она пришла за тобой». «Ельсия!» — разорвал застывшую картинку громкий крик моих сестер. «Лейла! Найли!» — воскликнула я, собираясь броситься к ним. «Но мне не позволили даже повернуться». «Это святая земля. Их защитят», — мягко сказала мама. «Кто их защитит?» — в панике спросила я. Она улыбнулась и обняла меня. Мир вокруг снова изменился, заиграл яркими красками, и я позабыла о сестрах, о своей жизни, обо всем, что у меня произошло. Я смотрела только перед собой и видела, как из яркого света ко мне выступают величественные древние. Тени. Рэймонд Лейн. Разговор с Тимом вышел тяжелый. Пришлось воздействовать магически, чтобы успокоить парня. Когда до него наконец дошло, что говорил Рэй, друид побледнел. Потом схватился за голову. «Что я наделал? Как же я ее обидел!» Поднял он на ректора взгляд, а в нем полная тоска. «Как мне теперь вымолить прощение у Лейлы?» Они медленно шли по коридору академии, где директор выловил целителя, в очередной раз направляющегося к Лейли. И настроение того было далеко от радужного. «Пора это решать. Девочкам хайтерн, и без него хватает проблем», — сказал мрак. И герцог уверенно остановил парня, решившись на откровенный разговор. «Какой же я дурак!» — карил себя друид. «Что теперь мне делать?» Рэй развел руками. Лейла Хайтерн — очень умная девушка. Но в вашей ситуации только время и искренние чувства могут помочь. Она не простит меня», — горестно покачал головой Тим. «Не стоит так сокрушаться», — вздохнул Реймонд. «Поговорите с ней». «Не слишком, не настаивайте, адепт Радонеж. Если она поймет, то простит». «А если не поймет?» — недоверчиво спросил тот. «Я не слишком велик в решении амурных дел» честно признал Рэй, разводя руками. Мрак подтверждающих хмыкнул: «Ты скорее умеешь их запутывать. Попробуйте, адепт. Может, высшие силы встанут на вашу сторону и помогут?» Герцог с сожалением смотрел на удаляющегося Тима. «Простит», — протянул мрак. «Может быть. Но для этого не весь, что теперь нужно сделать. И доказывать свою любовь он будет очень долго». Реймонд развернулся и свернул по коридору. В любом случае, одной проблемы меньше. Теперь необходимо вернуться ко всему остальному. То, что они смогли вытянуть из валериты, ни на шаг не приближало герцога к истине. Слова же Аяны о третьей стороне еще больше его запутали. И если ранее он был твердо уверен в своих догадках, то теперь они рассыпались и никак не могли сложиться в единый пазл. Вернувшись вечером в кабинет, он вызвал Нейта. Одна голова хорошо, а с сыном ему думалось лучше. Тот появился через полчаса, с красным после активных тренировок лицом. «Что-то случилось?» Рэй кивнул. «Уже знаешь о Валерите?» «Мельком кое-где от стражи слышал. Был уверен, что ты меня раньше вызовешь». Реймонд нахмурился. «Раньше не мог». «Я кое-что узнал, и это путает нам карты». Нейт стал внимательным. Герцог пересказал все, что говорила Аяна и о последней ситуации с Валеритой. Сын слушал и постукивал пальцами по подлокотнику кресла. «Третья сторона? Необычно. И главное, зачем? Куда как проще им было примкнуть к тем, кто защищает тени?» «Мне кажется, они старались быть незаметными для всех», — предположил герцог. «Стой, отец!» — покачал головой Нейт. «Что-то тут не складывается. Те, кто напал на сестер Хайтер на территории института, были легионерами». Так же, как и звона, которая была уверена, что следует их приказам. На самом деле, ею руководила Валерита. И вот тут начинаются несостыковки. Если Валерита была с легионерами, то почему она отправила Аяну к третьей стороне? И откуда она вообще о них знает? Рэй задумался. Мрак внутри нашептывал собственные домыслы. Рэй их слушал, слушал. А если они все же были сообща? «Легионеры и третья сторона». «Тогда зачем легионерам смерть тени?» — добавил еще больше вопросов Нейт. Рэй в очередной раз начал запутываться в логическом построении произошедшего. Нейт встал и прошел к столу, где уселся на стул с высокой спинкой. «Отец, вспомни наш предыдущий разговор. Твой отъезд спровоцировали, создали специально, и мы даже строили догадки о том, кто мог это сделать. Теперь соединим все воедино». Итак, во главе третьей стороны стоит женщина, которая умело подчиняет нечистокровных теней. Она же, выходит, каким-то образом касается и легионеров. Иначе как объяснить связку? Легионеры, Валерита, третья сторона. Если предположить, что и защитники теней каким-то образом в ее власти, то... Рэй чуть не подпрыгнул в кресле. Становится понятно, как защитники и легионеры вместе попали на границу Широхосского леса. Третья сторона создала этот конфликт, чтобы выманить меня из института. Они намеренно направили туда в одно время противоборствующие группы. Третья сторона является руководящей для всех остальных. «Нейт, ты стратег!» Тот развел руками. Это лишь предположение. Но, учитывая его, становится понятно, что некто, имея рычаги власти над двумя противными сторонами, умело ими управляет, чтобы вызвать волну и диссонанс в обществе. Этим самым он отводит взгляд от той самой третьей стороны, желающей установить свою власть. И у них это получается, согласился герцог. Пока все мы пытаемся урегулировать конфликты сторон и ищем пути взаимодействия. Некто. Уверенно продвигает свои силы. «Я предположу большее», — кивнул Нейт. «Как только настоящую власть сместят, и на престол выйдет ставленница третьей силы, обе противоборствующие стороны исчезнут, словно их и не было. Будет только одна, та, что поддерживает новую власть». «И тот, кто за всем этим стоит, все время был рядом с нами», — задумчиво проговорил Рей, — «знал все наши слабые места». Нейт кивнул. «Как ее остановить, отец?» «Король в ее подчинении! Он сделает все, что она скажет! Скорее слетят наши головы, чем ее!» Рэй ухмыльнулся. «Не переживай за это. С этим я уже начал работать. Поверь, у нас тоже есть друзья, готовые поддержать и помочь. Ельсию ждет небольшой сюрприз». Нейт сощурился. «О чем ты, отец?» Он только успел это спросить, как в кабинет постучали, и заглянула Атланта. «К вам, адепт, Тим Радониш!» Нейт порывисто поднялся. На лице четко проступили скулы. «Это брат Звоны? Он, кажется, угрожал Аяне!» Рэй жестом приказал сыну сесть обратно в кресло. Он ошибался. «Все мы иногда ошибаемся. Сейчас Тим все осознал и хочет получить прощение». Парень усмехнулся. «На коленях пусть ползает перед девушками. Может, тогда и вымолит». Он замолчал, так как в кабинет вошел друид, и вид у него был запыхавшийся и испуганный. «Они отправились к призракам!» — с порога заявил парень. «Что?» — не понял Рэй. «Кто они?» «К каким призракам?» «Сестры Хайтерн направились в Широхотский лес, и там они встретились с призраками». «Да чтоб!» — не выдержал мрак. «Им когда-нибудь сидится на месте?» «Это не все!» — сказал Тим. Я видел, как в лес входили королева Ельсия с группой странных людей в плащах, и...» Он замялся. «И кто?» — рявкнул ректор. «Говори. Ваш сын Стэн?» — тихо произнес Тим. Рэй и Нейт молниеносно переглянулись. А, «А, теперь стало понятно, кто тогда пустил легионеров на территорию института», — протянул боевик. «Кажется, третья сторона значительно ближе к нам, чем мы предполагали». Мрак глухо зарычал. У Рэя нервно дернулась щека. «Дорогу укажешь!» — приказал он Тиму. Через минуту с балкона кабинета ректора сорвались два дракона, на спине одного из них сидел друид Тим. Огромные крылья быстро несли герцога и его сына по ночному небу. Тим оказался хорошим провожатым. Он точно указал точку входа в лес, и Рэй смог выстроить в воздухе портал, существенно сократив им время. Едва они подлетели к лесу, как друид спрыгнул и опустился перед деревьями на колени. Прикрыл глаза, призывая природу. Та послушно отозвалась, раскрывая дебри и старый тракт. Рэй уверенно построил портал обратно к институту. «Тим», — приказал он, — «сейчас же найди декана Илиаса и все ему расскажи. Он знает, что делать». На этом ректор вместе с Нейтом рванул в лесную чащу. Дальнейший полет не занял и десяти минут. Драконы быстро достигли разрушенный храм. В первый же момент герцог был шокирован увиденным. В центре руин стояли Лейла и Найли. Их окружали призраки жриц тролей Геката, обратившийся в Грифона, клацал клювом, давая знать, что разорвет любого, кто приблизится. Найли уверенно выкрикивала какие-то заклинания. Земля дыбилась, снося с ног уже знакомых ему теней. Со стороны лейлы вылетали боевые заклинания. Над девушками стоял плотный защитный купол, не позволяя драконам теней пикировать на них. Призрачные жрицы использовали магию божественной силы, заставляя подчиненных драконов терять ориентир и падать озимь. «Именем власти короля!» — рявкнул Рей. «Всем оставаться на своих местах!» -хо, хо Кто здесь у нас?» Обходя подчиненных теней, И герцогу вышла королева Ельсия за руку со стеном. "Рей, милый мой Рей", наигранно ласково проговорила она, насмешливо глядя на ректора. "Как же мне тебя жаль, но ты не можешь мне приказывать". Осталось совсем немного, и приказывать мне не сможет уже совсем никто. "Отпусти, Стена", рыкнул Рей. Королева усмехнулась, выпустила руку парня. Его никто не держит. «Стэн, иди ко мне!» — приказал герцог. Парень нахмурился. «Отец, я всегда тебя слушал. Но иногда приходит время, когда нужно выбрать правильную сторону. А с мозгами-то у тебя всегда были проблемы!» — яростно выдохнул Блэк. Нейт был полностью согласен со своим драконом. «Откуда там мозги? Они все по любовницам розданы!» Стэн заскрежетал зубами и начал преображаться. «Это ты всегда был в любимчиках у отца!» Прошипел он с ненавистью, глядя на брата. «Хотя какой он нам отец? Он нам никто! И я не намерен и дальше слушать его!» Блэк глухо зарычал. «Рэй! Единственный и истинный наш отец! И всегда им будет!» Он рванул на Стэна. «Стоять!» — завопил мрак. Ельсия расхохоталась. «Как же приятно видеть, что твои сыновья готовы убить друг друга, Рэй!» Это истинное наслаждение!» Герцог яростно взвыл и ринулся на королеву. Она в секунду преобразилась в драконицу. «Дурак!» Мрак ударился о невидимую стену. В следующий момент его накрыло волной подчинения. Дракон взвыл, начал рвать когтями землю, сопротивляясь напору Ельсии. У нее губы задрожали. «Ты мой! Мой подчиненный!» Мрак встряхнул головой. В глазах замелькали огни. Он рвал путы, медленно, но уверенно выпрямляясь. Нет, Ельси, я тебе не мальчик и не тень с невесть какой кровью. Я Реймонд Лейн, герцог Лейн, высший дракон. Тебе меня не подчинить. Она все еще старалась его сломать, хотя губы кривились от натуги, а сама драконица дрожала от негодования. Я всегда знала это. Ты намного сильнее, чем твой брат-король. Поэтому я не хотела видеть твою связь с Аяной. Вместе вас трудно подчинить. Но я нашла выход. Брак с Нейтом все бы решал. Его дракон еще так молод и глуп. Так же, как и Стен, Им обоим недолго осталось. Ты, как отец, конечно, бросишься им на помощь. Но я не дам тебе такого шанса. Я знаю, как с тобой справиться. Он вскинул голову пол десятка теней! Вот твоя смерть!» — и грозно завопила. «Убить его!» Мрак вздрогнул. Нейт тут же оказался рядом. «Я с тобой, отец!» «Стэн!» — приказала Ельсия. «Присоединяйся к нам! Я хочу, чтобы ты участвовал в этом!» Стэн замер. Он с растерянностью посмотрел на Ельсию, потом на Рея. «Я... я...» «Струсил!» — заорала королева. «Может, ты хочешь встать рядом с ними и разделить их судьбу?» Стен сжался, став похожим на маленького, испуганного дракончика. «Я...» «Тогда мы начнем с тебя!» — рявкнула Ельсия и указала теням на Стена. Те послушно двинулись на парня. Нейт и Рэй ринулись ему на помощь. «Разорвите их всех!» — завизжала королева. «Стоять!» — донесся четкий, уверенный голос со стороны храма. Рэй и Нейт разом повернулись на него. Подчиненные тени остановились. Переступая через руины, к ним шли драконицы, великолепные, с гордо поднятыми головами и оскалами на хищных мордах. Но до чего же грациозных? «Стоять!» — повторила та, что шла впереди, та, что приковывала к себе внимание герцога. Серая, дымчатая и с серебряными переливами чешуек на прекрасной морде. Рядом с ней горделиво вышагивал грифон. Аяна, вы свободны тени, произнесла она. С чего это? усмехнулась Ельсия. Никто, кроме меня не может им приказывать! Никто, кроме истинной тени, чистой королевской крови, спокойно сказала Аяна и обратилась к подчиненным еще раз. Вы свободны! Королевской крови? натянуто скривила губы Ельси. Ты врешь! Я единственный потомок королевского рода. Тень улыбнулась. Тогда почему они слушаются меня? Ельсия бросила недоверчивый взгляд на подчиненных. Те стояли, смотря на Аяну. Глаза их стали обретать чистый серый цвет. Королева попятилась. Нет! Это невозможно! Ты! И тут же закричала, «Почему ты не с нами? Ты должна быть на нашей стороне!» «На чьей вашей?» — приподняла бровь тень. «На твоей? На стороне той, которая уничтожила свой род? На стороне предательницы?» «Нет, я никогда не предам свою семью, а моя семья со мной!» Она оглянулась на сестер. «Они моя семья! Я тень! Я последняя!» Королевского рода, запечатанные матерью во имя спасения всей памяти предков, и воскрешенные богинями для того, чтобы восстановить равновесие, показать, какими были истинные тени. Что за бред! рычала Ельсия. Тебя не должно было быть! Это я последний из рода, и я могу подчинить любого здесь! Уже не можешь, равнодушно ответила Аяна, и снова возрилась на подчиненных. Они уже не услышат тебя!» Тени переглянулись. Секунду в их глазах было недопонимание, а следом яростная злоба, обращенная к королеве. «Она!» «Она нас поработила!» «Она заставила!» «Уничтожить!» «Не сметь!» — завопила та. «Здесь я приказываю!» Тени мрачной стеной двинулись на Ельсию. «Стоять!» кричала та, «Я приказываю стоять!» Ее не слушали. Тени шли на королеву, и, судя по их мордам, они не собирались прощать многие десятилетия их подчинения. «Именем короля всем стоять!» Голос Эльмонта прорезал воздух и заставил всех остановиться. На поляну спустился черный дракон. «А с ним еще порядка десяти стражей!» Со спины одного из них спрыгнул Тим. Драконы встряхнулись, обретая человеческие личины. «О, мой дорогой Эльмонт!» Ельсе преобразилась и кинулась к королю. «Они хотят свергнуть власть!» Она указала на Рея и Нейта. «Они хотели убить меня! Ты понимаешь? Сейчас же всех арестуй!» Королева подбежала, схватила Эльмонта за руку и заглянула ему в глаза. Тот ей улыбнулся. «Ах, вот в чем дело!» «Да, да!» — захрипела она яростно. «Прикажи стражам арестовать их! Или нет? Лучше убить всех сразу!» «Убить?» — повторил король, внимательно смотря в лицо женщины. «Да!» — радостно воскликнула Ельси. Эльмонт поднял руку, провел по щеке женщины, и взгляд его изменился став жестоким и ненавидящим. «Как ты посмела подчинить меня?» Он перехватил ее за запястье и притянул к себе. «Ты! Та, которую я любил! Ты!» Его губы задрожали в презрении. Он уверенно толкнул Ельсию в сторону стражникам и коротко приказал арестовать королеву. Та яростным ударом отшвырнула от себя стражу, бросилась к лесу на ходу, перевоплощаясь, взмыла в воздух и тут же рухнула обратно. Из темноты к ней спустились две призрачные драконицы. Ельсия взвыла. Подоспевшие стражники накинули на яростно бьющуюся королеву магическую сеть. Эльмонт равнодушно смотрел, как сковывают предавшую его супругу. После чего повернулся к герцогу. «Рэй, прости. Я...» Он оглянулся на декана Илия, состоящего вместе с Тимом. «Я приношу свою благодарность за то, что сняли с меня подчинение и открыли глаза. Я слишком многое упустил. Теперь мы все исправим. Он посмотрел на жриц. Вы славно послужили роду теней. Примите мое искреннее уважение. Обещаю, что вас не забудут. Вперед выступила верховная жрица. Пусть все находящиеся здесь станут свидетелями ваших слов. Мы служили долго и верно. Высшей наградой для нас станет упокоение. Король, понимающий, кивнул. Вытянул руку и, призывая высшую магию, произнес: Правом ныне действующего владыки, я снимаю с вас данный тенем обед и отпускаю. Жрицы склонились в низком поклоне и растаяли в воздухе. Король медленно повернулся к призрачным драконицам, встал на колено и преклонил голову. Для меня честь видеть вас. Сможет ли когда-то наш род вымолить прощение за содеянное? Я готов отречься от престола и вернуть его тенем, по одному вашему желанию. Сестры-драконицы переглянулись. Слава не за тем, кто сидит на троне, назидательно, произнесла старшая, а за тем, кто пользуется уважением и любовью своего народа. Тени исчезли, но наша слава осталась за нами. Будет ли она у вас, покажет время. Сейчас же ваше право решать, кому быть владыкой. Мы уверены, что решение станет справедливым. Мы же просим лишь об одном желании. Король выпрямился и прямо посмотрел на драконец. Любое, о котором вы попросите. Сестры перевели взгляд на Ельсию. Отдайте нам ту, что уничтожила собственный род. Лицо Эльмонта изменилось. Он глянул на королеву, и в глазах его все же промелькнула жалость. Вы убьете ее? «Сдавленно!» — спросил он. «О, нет!» — проговорила старшая. «Мы унесем ее с собой в забвение до великого часа суда перед богинями. Участь Ельсии и ее матери решать богине!» «Нет!» — закричала королева. эльманд Жалься! Не отдавай меня им!» «Я любил тебя!» — тихо произнес король и отвел взгляд. В тягостной тишине еще несколько минут были слышны крики и мольбы о помощи. Но все, находившиеся перед храмом, оказались глухи. «Призрачные драконицы встали рядом с Ельсией. Твой путь дальше будет с нами, племянница!» «Нет!» — отчаянно закричала королева, и голос ее потух, пропадая в ярко вспыхнувшем свете, который быстро исчез. «А вместе с ним призрачные драконицы и Ельсия!» Лишь на миг свет озарил Аяну, словно драконицы подлетели, чтобы попрощаться. Тень шепнула что-то одними губами, и стало темно. Несколько стражей призвали магические огни, и те вновь осветили зачарованное место. «А что делать с этими?» — спросил декан Илиас, смотря на растерянных теней, которые внезапно за многие годы стали свободными. Король обвел их взглядом и обратился к Рэю. Отправь ко мне лекаря Мансепаны и лучших его целителей. Для этих ребят период реабилитации будет долгим».